Глава 34. Он видит сон. Ему снится сырая промозглая земля, непроницаемая тьма гробницы, сложенной из древней глины и камней. Он не понимает, где находится, не понимает, кто он. Он ощущает себя самим собой, но тот голос, что шепчет из глубины сознания, дышит, вздыхает, напевает, принадлежит не ему. А потом появляется свет. Он ощущает радость, легкость. Он смеется, вдыхает сладкий воздух. О, как ему этого не хватало! Как он мечтал о его чистоте. Но потом, потом, вода он всегда ее ненавидел сначала грязь и всплывший мусор, потом соль и слизь. Бесконечная тьма бездны. Он снова ждет, снова. Вечно ждет. Он зовет, Он исторгает песнь боли над океаном, дает жизнь ветру. И потом, неотвратимые, как звезды они являются. Как же легко они его нашли. Его мутит от их жадности, пока они освобождают его. Долгие дни напролёт он мечется и всплывает. Дни напролёт чует их недуг, их ненасытную алчбу. Так почему же он должен сделать их путешествие приятным? Почему не вселить страх в их сердца, не ослабить их тела и не обрушить на них жуткие бури? Им известно, кто они. Они знают, что творят. Им ведомо, что час их близок. Ибо он — их спасение, и он же — их кромешный ад. Вода. Это лишь переход в иные места. Он слышит убаюкивающий плеск волн. слышит крики чаек ощущает знакомый запах земли принесенный морским ветром и улыбается чувствуя скорость «Языкия!» он пробуждается от того что лоти трясет его за плечо он стонет перекатывается на спину подвальный пол под ним холоден и тверд и он долго пялится в потолок в прогнившие балки обильно покрытые седой паутиной что свисает ажурными гирляндами «Что вы тут делаете?» — спрашивает Лотти. Языке слышит, как нервно дрожит ее голос. И это его раздражает. Он садится, проводит рукой по лицу. Несмотря на то, что в подвале прохладно, его разгоряченная кожа покрыта липкой пленкой пота. Который час? Одиннадцать. Лицо Языке омрачается. Он вернулся домой в половине седьмого. В затуманенном джином сознании возникает воспоминание. Вчера он достал из кармана позолоченные часы, которые носит с собой с тех пор, как купил их, и спустился в подвал проверить вазу. Он удостоверится, что ее благополучно доставили и водрузили там, где ей положено стоять. Он уселся перед вазой, приложил руку к ее бокам, теплым, как он с удивлением обнаружил, и ему захотелось, чтобы она с ним заговорила. Разумеется, он этого не ждал. Он не ожидал услыхать голос из ее глиняных недр. Нет, он лишь хотел узнать, хотел понять, почему она так долго ему сопротивлялась, почему она пуста, почему, почему, почему. «Я, должно быть, уснул», — бормочет он не впопад Лотти шевелит пальцами, и это его тоже раздражает. «Вы голодны?» «Нет». Пауза. Почему эта ваза так важна для вас, Языки? Почему вы так жаждете ее обладать? Глубоко в его груди вздымается гнев, точно изготовившаяся к броску змея. Гнев вот-вот прорвется, Языки уже слышит его громкое гудение в голове. Потому что она моя! Рявкает он. Ваша? Языки сжимает кулаки. Он слышит, как Лоти делает шаг назад к лестнице. Элен ее не заслуживала. Я же говорила, она была такая расчетливая, лживая, она мной пользовалась. Но Хелен, мертва. Да, и теперь это моё. Гудение прекращается, языки вздыхает. Тогда почему вы ее не продадите? Языки хранит долгое молчание. Он размышляет, много ли ей можно доверить, рассказать все. Но он знает Лоти, знает, что она как бульдог. вцепившийся в кусок мяса, не успокоится, пока все не сожрет. Он шумно дышит, ощущая во рту противный вкус перегара. Это сокровище. Еще пауза. Что за сокровище? Языки косо смотрит на лоте. Деньги. Большие деньги. Ваза связана с каким-то местом, которое Элайджа держал от меня в секрете. «От меня!» — вскрикивает Языки с горьким смехом. «Своего родного брата!» Он судорожно вздыхает, крепче сжимая кулаки. «Были, конечно, еще и вещи в лавке. Я давным-давно их продал, чтобы ей ничего не досталось. Но было что-то еще гораздо более ценное, но я не знаю, где эта ваза, ключ к загадке!» «Понятно». В полумраке подвала он не может разглядеть выражение на избитом лице Лотти. К тому же она стоит далеко от него. Она его понимает? Осуждает. Но раньше она ничем таким не интересовалась, ни разу не задала ни единого вопроса о деньгах, которые он скопил за эти годы, еще бы. Ведь благодаря этим деньгам она имела крышу над головой, они обеспечивали ей надежную жизнь. Это ваза ключ. Языке проводит рукой по глазам, внезапно ощутив смертельную усталость. Была записка, клочок бумаги с текстом. Который написала Хелен под диктовку Элайджи. В ней было сказано, что Дора может потребовать это себе. Это сокровище. Лоти молчит, потом добавляет. Записка находилась внутри. Она показывает пальцем на вазу и закеи кивает. И что вы собирались делать? Заявить на нее свои права уничтожить все доказательства продать лавку. Языкея корчится на полу, морщась от пронзающей ногу боли, пытаясь не обращать внимания, хотя это становится все труднее и труднее. На вонь, исходящую от нарыва. А почему же они не написали об этом в завещании? Не было никакого завещания. Так-так как? Неважно, языкея машет рукой, желая отогнать слова, срывающиеся со змеиного языка лоти. Главное, что записка была написана и оставлена в этой вазе, а теперь ее там нет». Лути снова молчит. Его нога дергается от болезненных спазмов. Он едва дышит, превозмогая боль. «Изыкия». «Да». «А что Дора?» «А что с ней?» «Вы сказали, что для нее нашлось место. Что вы имели в виду?» Изыкия смотрит перед собой невидящими глазами. Я ходил в твой старый бордель. Там ей выделят комнату, когда все будет готово. Он слышит, как Лоти шумно вдыхает, как воздух со свистом врывается ей в глотку. «Нет, вы не можете!» «Могу и сделаю!» «Но...» Над их головами раздается громкий стук. Верной колокольчик истерично звенит, болтаясь на пружинке, словно визжит от боли. Лутя оборачивается, сбегает по лестнице, для языки и сей подвиг требует куда больше силы и времени. И когда они оба оказываются в торговом зале, входная дверь сотрясается, грозя вот-вот сорваться с петель. «Погодите, погодите!» — вопитые языки и задыхаясь, хромает между шкафов и этажерок. Фарфоровая, веджвудская чаша-фальшивка падает на пол и разлетается в дребезги. «Открывай, Блейк!» «Открой дверь, будь ты проклят!» Языке замирает на месте, внутри у него все переворачивается. «Черт побери, это же кумб!» Языке нервно сглатывает и поднимает трясущуюся руку. «Лотя, не вздумай!» Но она уже отодвинула засов. В следующую секунду дверь распахивается с такой силой, что служанка отлетает в сторону, и в магазин врывается кумб. Он замирает на пороге, и когда его глаза привыкают к полумраку, находят взглядом и языкию. Кумб шагает к нему с вытянутыми руками. У языки подкашиваются ноги, и чтобы удержать равновесие, он вынужден схватиться за полку. Кумб тут же хватает его за шиворот. Полка опрокидывается, и раздается грохот летящих на пол изделий из очередного лжеведжвудского фарфора. Он умер! ревет кумп, и языке чувствует смрад гниющего мяса. Он умер! Умер! Это твоя вина! Всякий раз выкрикивая Умер! Кумп так сильно встряхивает языкию, что у того громко стучат зубы. Слыша, как кровь стучит в его висках, языке вроде бы слышит еще истошные вопли лоти. Кто умер? дрожащим голосом спрашивает он. И потом чувствует к своему стыду, что обмочился. Моча тут же просачивается сквозь штаны и капает на половице. Кто умер? переспрашивает кумб, сверкая взглядом так, что белки его глаз светятся в темноте. Кто умер? Он раздражается оглушительным смехом, в котором нет ничего веселого, и отпускает свою добычу. Языки теряет равновесие, и, грохнувшись, оппал. Вопит, потому что падает прямо на перевернутую полку и осколки дешевого фарфора. Он подворачивается яростно ероши волосы пятерней. Это же в твоем духе, а, и языке Блейк. Ничего не помнить, на всех плевать. Ты себе любивый ублюдок, вот ты кто. Он сверлит его взглядом, и языке замечает, что его лицо в слезах. Ты ведь даже имени его не знаешь, а? Сэмюэль! Голос Лотти. Кум вздыхает. «Да, Сэмюэль». Его одолела лихорадка. «Видели бы вы». Он осекается, Кумб. Обхватывает голову руками, и какое-то время слышны лишь его рыдания. «Сочувствую», — шепчет Лотти. Кумб вытирает щеки и, неуклюже, кивает. «Вижу, Блейк, что и тебе не сладко». Но он... И языки осторожно смахивает себя осколки, но встать... На ноги не в состоянии, пока нет. Он заставляет себя, как ни в чем не бывало, схватиться за край полки и безуспешно пытается отклеить от бедер мокрые штаны. Они уже остывают, но ткань слишком плотная и облегающая, поэтому штаны липнут к нему, как вторая кожа. «Я тоже сочувствую», — говорит языке, хотя и не искренне, «но не могу понять, в чем тут моя вина». «Не можешь понять!» Кум прикасается к своей длинной, замшевой перчатки, достигающей локтя. «Это же ты послал меня в Грецию, когда узнал про раскопки. Это ты заставил меня отследить эту проклятую штуковину. Ты заставил нас поднять ее со дна, когда она затонула. Говорю тебе в сотый раз, ваза не проклята!» Несмотря на весь страх, который ему внушает этот человек, в душе языки вновь поднимается волна гнева. «Ты просто суеверный болван! Как ваза может причинить столько бед?» «Это всего лишь глиняный сосуд, просто керамическое изделие, и больше ничего!» Кумб опять шагает к нему, и Зыкия съёживается, мечтая обрести силы избежать. Здоровяк срывает перчатку с руки. «Тогда чем ты мне это объяснишь?» Хотя в лавке стоит полумрак, и Зыкия отчетливо видит то, что ему показывает кумп, То, что раньше было кистью и локтем, теперь превратилось в черную культю. При тусклом свете с улицы он различает множество блестящих гнойников. И зловония Но и зловония Боже праведный. Языкию начинает тошнить, он отворачивается на кумп, здоровой рукой хватает его за подбородок и сжимает так сильно, что языки взвывает от боли. Смотри, сволочь. Все это началось после того, как я натер кожу веревкой, той самой веревкой, с помощью которой я поднял твой чертов трофей с одно моря. «И ты будешь мне говорить, что твоя драгоценная ваза здесь ни при чем, «Но языке не преклонен. Он с этим не согласится ни за что. Это была твоя верёвка, а не моя. И с вазой она никак не связана. Она могла быть пропитанной какой-нибудь отравой, ядовитым веществом, заразившим твою кожу!» Кумб яростно мотает головой. Его ноздри раздуваются, как у взбесившегося быка. Все еще не видишь связи, да?» «А что твоя нога стала лучше?» Языки сжимает губы, а кумб усмехается, отвесив челюсть. «Мэтью». Лотти выходит вперед, заламывая руки. «Ты уверен, что твой недуг от вазы?» «Смерть Сэма, болезни Чарли, нога и языки — это все из-за вазы?» Кумб медленно натягивает перчатку. «Да, именно в этом я и уверен. У Лути такой вид, Словно она сейчас заплачет. «Изыкия!» «Хватит!» — рявкает Изыкия. Он поднимается на ноги. Он не потерпит, чтобы с ним разговаривали в таком тоне. «Да еще кто!» Меский простолюдин Мэтью!» «Так его кумп. «В его, черт побери, собственной лавки!» «Я не верю в проклятие. Мне жаль твоего брата, но его смерть — это не моя вина. И древние изделия и терракоты тоже ни в чем не виновата. От горя ты тронулся умом, и поэтому не способен мыслить здраво. Поскольку Мэтью ничего на это не отвечает, и языкия вновь обретает уверенность в себе и выпячивает грудь. Кроме того, ты пришел сюда в неудачное время. Ты попортил мои товары, ты напугал мою служанку, и ты, в общем-то, обвинил меня в убийстве. Нет, я этого не потерплю. Ты должен немедленно покинуть мой дом. Немедленно, ты слышишь? В наступившей тишине кумп смотрит на него, сжимая и разжимая здоровый кулак, и языкия замечает, как в его глазах снова вспыхивают опасные искры. В этот момент внезапно охватившая языкию бравада начинает таять. Им овладевает сомнение, и колкие капли страха скользят по его позвоночнику, как ртуть. Кум переминается с ноги на ногу. Половицы под его башмаками скрипят. «Значит, ты не считаешь себя ответственным за это?» Изакия вздёргивает подбородок. «Не считаю». «Отлично. Ты не оставляешь мне выбора. Завтра же после похорон брата я обращусь к властям. И я им обо всем расскажу. О твоей племяннице в том числе. Запомни мои слова, Изакия Блейк. Ты заплатишь за все, что натворил». «Попробуй. Ты потонешь вместе со мной». Но Кумба уже и след простыл. Только дверь лавки болтается на петлях. Иезакия не замечает, как у него перехватывает дыхание. И через несколько секунд он начинает задыхаться. Он думает об Элайдже, о его стервозной жене, которые оба давно сдохли и похоронены, об их взбалмошной дочке, об их сокровищах, его сокровищах, о записке. Лотти делает шаг вперед и протягивает руку. Иезакия... Он улавливает едкий запах собственной мочи, и тут что-то щелкает у него в голове. Он слышит череду резких щелчков. «И языки?» «Где дура? орёт он. «И черепки разбитой посуды громко хрустят под его ногами. Сейчас я с ней разберусь!» Он отталкивает Лотти в сторону и, припадая на одну ногу, яростно топает вперед. «Она наверху, на чердаке, в своей конуре!» Ее там нет!» Эти слова выкрикнуты с таким паническим ужасом, что остолбеневший языки резко оборачивается к ней. «Что?» — выкрикивает языки, и Лоти бледнеет, как полотно. Её бледная в кровоподтёках кожи напоминает грушевидную мантию осьминога, которого языки однажды видел на Миконосе. Осьминога выбросила прибоем на берег, и впервые в жизни эта женщина вызывает у него омерзение. «Она...» И Лотя снова заламывает руки. «Обедает у Гамильтонов. У лорда и леди. Так она сказала». Молчание. Лорд Гамильтон. Ему словно тисками сжали легкие «Что?» — снова спрашивает он. И на этот раз ему вылазевает ужас. Лотя умолкла. Кажется, она заметила в его взгляде отражение самого дьявола. А из Распахивает дверь в жилую половину так свирепо, что колокольчик вдавливается в стену. Он вскарабкивается на первую ступеньку лестницы, ведущей наверх, и с усилием поднимается. Вы куда? кричит она, взбегая следом за ним. В ее комнату. Она там прячет записку. Она все знает. А стало быть, и он знает. Я должен заполучить ее раньше, чем кумп до нее доберется. «Языки, не надо! Но, доковыляв до первой лестничной площадки, он преодолевает вторую и вскоре уже стоит перед чердаком Доры, дергая дверь с такой силой, что дерево расщепляется у петлей. В опрятной комнатушке все прибрано. Даже не скажешь, что это сумрачный чердак. Сорока — мерзопакостная поганая птица. При виде языки и громко верещит, но он не обращает внимания на ее обиженный стрёкот. Он направляется прямиком к гардеробу и начинает вываливать его содержимое на пол. Ничего. Дальше комод. Он выдвигает каждый ящик, роется в одежде и тоже бросает все на пол. Ничего. Где еще искать? Застыв в дверях, Лоти наблюдает за ним. Языки я! Бога ради женщина, оставь меня в покое, проваливай пошла прочь. Лоти не сводит с него глаз. Потом со смиренным вздохом. который безмерно его раздражает и исчезает, и он ждет, когда на лестнице стихнут ее тяжелые шаги, после чего возобновляет поиски. Рома и Языкия приближаются к кровати, опускается на колени. Под кроватью матерчатый саквояж. Он тянется к нему и замирает, когда его палец нащупывает вышитую толстыми нитками букву Х. И языке вспоминает, что он купил этот саквояж для Хелен, и в гневе раскрывает его, раздирает ткань. «Ничего. Ничего!» Сорока клекочет. «Заткнись!» — лежит он. «Заткнись!» «Где еще, Где еще она может ее прятать?» Он замечает небольшой письменный стол и радостно улыбается. «Ну, конечно!» Он выдвигает ящик. Его губы кривятся в усмешке. Какое-то барахло, стекло, проволока, куски кожи и кружев. Он сжимает в пальцах бисерину. Не так давно у него пропал браслет... инкрустированный фальшивыми нефритовыми бусинами, он накажет ее из-за этого ровства. Из копается в ворохе бесполезного хлама. Ничего. Но только он собирается отвернуться, как вдруг замечает знакомый мешочек. Его мешочек с монетами. Она его стащила. Он хватает мешочек и раскрывает. Денег нет. Записки тоже нет. Вместо этого небольшая трубница, а внутри — «Ах ты, маленькая хитрая дрянь!» Коробочка заполнена воском. Восковая форма, прищурившись, понимает он, а в ней лежит маленький металлический ключ. Из Икея тянется к цепочке на шее, выуживает ее из-под рубашки и, приложив оба ключа друг к другу, внимательно рассматривает их со всех сторон. Одинаковые, но ее ключ поновее. Медь еще не потускнела от времени, но вот бороздки». Он вспоминает ночь, когда она опоила его джином. Так, вот как все было. Он выпускает цепочку из пальцев, ключ отскакивает от его пухлой груди, потом бросает коробочку и ключ, дубликат с глухим звяканьем падает на пол. Языке разворачивается на здоровой ноге, бешеными глазами оглядывая комнатушку. Так где же она, где записка? Неужели он ошибся? Но как он мог? Может быть, Дора носит записку с собой? Может быть, она прямо сейчас показывает ее Гамильтону. Может быть. Сорока, которую истеричные вопли и языки заставили на какое-то время умолкнуть, издает истошный протяжный крик, и тот подпрыгивает от неожиданности. Птица наблюдает за ним из клетки. Ее маленький черный глаз смотрит укоряюще, осуждающе. Птица склоняет голову, и языки решительно сжимает челюсти. «Ну вот что!» Когда языки приближаются к клетке, птица начинает злобно шипеть.